Глава 49. Амар. На следующий день Нису выписывают, и я еду в больницу, чтобы забрать ее. Но на пороге клиники меня встречает Мишель. Доброе утро. Здороваюсь, останавливаясь перед ней, сжимаю крепче букет цветов. Доброе, я могу поговорить с тобой? Конечно. Мы отходим в сторону, чтобы не загораживать проход. Амар, Ниса сейчас очень уязвима. Начинает Мишель, а мне уже не нравится начало этого разговора. Доктор сказал, что она нуждается в отдыхе и покое. Я знаю, дом уже все готово к ее возвращению. И когда я говорю «все», то имею в виду буквально «все». У нас теперь одна спальня, в которой все максимально устроено под нее. У панорамного окна стоит кресло, на котором моя жена сможет просиживать часами, как любит. У нее есть свой кабинет, в который я заказал разные книги на арабском и английском. На кровати балдахин. Как выяснилось, и это ей нравится. А также приказала благородить террасу в нашей спальне. Прямо сейчас ее занимается дизайнер, и через пару часов там должны стоять цветы, большой комфортный диван, там же должна появиться увитая плющом беседка и столик с креслами, на которых мы будем ужинать, провожая закат. Все ради ее комфорта и удовольствия. Амар, я сейчас лучше побыть с близкими. Мишель, прерывая ее. Теперь я ее семья, я ее близкий, я и наш ребенок. «Понимаю, к чему вы клоните, но этого не будет. Вы можете побыть у нас, пока Ниса совсем не оправится, но я не дам увести ее от меня». «Я понимаю, ты хочешь, чтобы она была рядом, но сейчас самое важное — это ее состояние и выздоровление». «Мишель, я дам ей все необходимое для этого. Ей сейчас нужна не только материальная забота, но и...» «Я дам все. Не обсуждается. Ниса едет со мной домой. Обхожу ее и иду к жене». «Прошлой ночью я был уверен, что было бы лучше отправить ведьму к ее родителям, пока не придет в себя». Но потом понял, что это верный путь к тому, чтобы потерять ее. Я и так уже совершил немало ошибок, за которые, судя по всему, пришло время расплачиваться. Вхожу в палату и прикрываю за собой дверь. «Мама, я сейчас!» — слышу голос Нисы из ванной. Присаживаюсь на стул и жду ее появления. «Амар не приехал», — говорит она, входя в палату, и одновременно с этим натягивает футболку. «Даже такую мелочью не озабу!» Она замолкает на полусловии, встретившись со мной взглядом. «Привет, Ниса!» Я встаю и, подойдя к ней, вручаю цветы. Она в растерянности смотрит на меня и забирает букет. Делает это скорее автоматически, чем осознанно. «А мама?» Она переводит взгляд на дверь, потом снова смотрит на меня. «Мы поговорили. Думаю, она сейчас тоже придет. Я предложил ей погостить у нас столько времени, сколько тебе понадобится ее поддержка». «У нас?» Она с иронией поднимает бровь. «Похоже, первый шок прошел, и сейчас начнется то, что Ниса умеет лучше всего истерика». «У нас?» — произношу твердо. «Мы едем домой. К тебе?» «К нам, Ниса!» — повторяю терпеливо. Она усмехается, но в глазах стоят слезы, опуская ладони на ее локти. Ниса дергается, но я не даю ей выскользнуть. «Давай дома все обсудим. У меня есть новости, которые тебе наверняка понравятся». «Какие? Яра теперь будет жить с нами и каждый день радовать меня баклавой из собственного приготовления?» «Ниса, давай сейчас не будем ругаться. Поехали». Подхватываю сумку с ее вещами, взяв жену под локоть и веду на выход. «Амар, позволь мне уехать к родителям». Спокойнее просит она, но голос дрожит. Бросаю сумку на пол и, развернув Нису к себе, беру ее лицо в ладони. Когда вижу полные слез глаза, внутри снова что-то обрывается. Тогда я рывком прижимаю ее к себе и целую в макушку. «Дай мне шанс», — прошу шепотом. «Неделя. Если за это время твое желание уехать не пройдет, я организую для вас, мама, перелет». «Я не хочу, чтобы она ехала в дом в пустыне», — говорит Ниса, обвивая мою шею теплым дыханием. «Почему?» «Не хочу, чтобы она даже входила в мою клетку и видела» как несчастная может быть ее дочь. Я тяжело сглатываю. Это ужасное ощущение. Держать в руках женщину, которая вонзает в грудь копья, медленно прокручивая, словно желая сделать побольнее, хотя на самом деле я понимаю, что ее слова — последствия моих собственных действий. «Хорошо», — удается мне выдавить из себя, «мы поедем туда вдвоем». Я надеюсь, это свое обещание ты выполнишь и отпустишь меня через неделю, если ты захочешь уезжать. Ниса никак не комментирует мои последние слова, и мы молча выходим из палаты. В коридоре сталкиваемся с Мишель. Она отводит дочь в сторону, и пока они о чем то шепчутся, бросает на меня хмурые взгляды. Они, наконец, обнимаются, я киваю Мишель, и мы с Ниса покидаем клинику. К счастью, сегодня старший Фоули встречается с моим отцом, так что разговора с ним не пока удается избежать. Мне не страшно, просто я хочу сегодня всю энергию отдать своей жене, а не посторонним людям и попыткам им доказать, что я могу сделать ее счастливой. «Тебе чего-нибудь хочется?» — спрашиваю, когда мы отъезжаем от клиники. «Убить тебя считается?» Это пока недоступная роскошь, хмыкаю я. Я думала, Амару альмансуре доступно все, кроме сердца его жены. Произношу едва слышно. Что? Ничего это я так. Чего же все-таки тебе хочется? Ванную и рисовать. Может съесть чего-нибудь? Не отвечает не сразу, но потом выдает. Хочу стейк, жирный, средней прожарки. Закажем домой. А почему нельзя поесть в городе? Я думал, ты хотела поскорее оказаться в ванне. Я хочу стейк, Амар, тверже произносит она. Уголок моих губ приподнимается. Кажется, кто-то собирается насладиться своим положением. Тогда надевай шейлу. Отвечаю я, перестраиваясь в левый ряд. Когда я завожу жену в ресторан, она не крутит головы по сторонам, не высовывается, ведет себя как настоящая мусульманская жена, следует немного позади, молча, без комментариев. Это приятно удивляет меня. «Мы располагаемся в отдельной кабинке, отгороженной от общего зала резной ширмой. Это даст нам некоторую интимность и позволит Нисси снять шелу, чтобы комфортно пообедать. Наш заказ приносит довольно быстро, и мы сразу приступаем к еде. Я развожу серый. произношу, когда Ниса немного расслабляется. Она вскидывает на меня взгляд, и ее вилка с ножом застывает над тарелкой. Ниса никак не комментирует мои слова, но смотрит задумчиво. В ее глазах я не вижу радости, которую ожидал. Откровенно говоря, я, наверное, надеялся, что она подскочит и с радостным визгом бросится в мои объятия. Но, похоже, эксцентричность Нисы не распространяется на хорошие новости. Она снова опускает хмурый взгляд в тарелку и продолжает есть. «Ничего не скажешь?» Моя жена просто пожимает плечами. «Я думал, тебя обрадует эта новость». Ниса со вздохом откладывает приборы и делает несколько глотков джаляба. «Спасибо за одолжение, но ну, не стоило», — спокойно говорит она и снова принимается за стейк с салатом, а я взрываюсь изнутри. «Одолжение? Серьезно? «Ниса, это не одолжение. Ты, наверное, не слышала того, что я говорил тебе, пока ты спала?» «Слышала», — спокойно отзывается она, а я выдыхаю. «Значит, будет проще. Второй раз признаться в любви гораздо легче. Правда, все осложняется тем, что теперь мне придется смотреть ей в глаза. Тогда ты знаешь о моих чувствах. «Я знала о них раньше», — сухо отвечает она, и теперь настала моя очередь хмуриться, «потому что я не понимаю, что сейчас происходит, и почему Нису не радует новости о моих чувствах к ней. Только не понимаю, зачем ты разводишься с той, которую любишь». «Ты не так все поняла, Ниса. Я не говорил, что люблю Яру». «Я слышала, Амар. Очень отчетливо слышала, так что не утруждайся повторением. Не напрягай голосовые связки, Все равно через неделю я уеду к родителям». Я начинаю злиться. «И какой же ты видишь нашу дальнейшую жизнь?» «Я буду жить на том же острове, ты будешь приезжать, когда у тебя будет время, и проводить его с ребенком». «Я не согласен», — отвечаю резко. «Я тоже была не согласна, когда ты обманом заманил меня в этот брак». «Ниса, в этой стране ребенок всегда остается с отцом». «Чушь, мы живем в первом веке в цивилизованной стране. Любой суд и опекунский совет скажет тебе, что ребенок в первую очередь нуждается в матери». «Почему мы вообще говорим об этом?» «А зачем мы начали говорить о твоей любви к Яре?» Прищурившись, спрашивает она. «Я не говорил о любви к Яре!» Не сдерживаю, слегка припечатывая кулаком по столу. «Я говорил о любви к тебе!»